26. Несколько дней Янок мучился сомнениями, сообщать ли страшную новость старому сапожнику из Вильна. Конец его колебаниям положил Крыленко. Иди, кратко сказал он, не уточняя куда и зачем. Но Янок понял. Он взял в дорогу несколько картофелин и пошел. Он попал в настоящую метель. Белые хлопья залепляли глаза, от ветра перехватывало дыхание. Он спустился в мастерскую, толкнул дверь. Старый сапожник, как всегда, работал. Он поднял голову и бросил на Янака беглый взгляд. «Его взяли в плен?» — внезапно спросил он хриплым голосом. «Ваш сын?» «Он погиб». «Тем лучше», — сказал старик и взялся за иголку. «Я ждал этого. Каждый день и каждую ночь. Ничем другим это и не могло закончиться. Каждый раз, когда ты приходил, это не могло закончиться иначе. Все именно так и заканчивается. Мы рождены, чтобы страдать». Он опустил голову и вернулся к работе. Янок подождал еще немного, сжимая в руке фуражку, но старик больше ничего не говорил. Склонив голову, он трудился над старым ботинком. Янок ушел. Однако на улице дул сильный ветер и валил снег, и он решил немного переждать непогоду. Юркнул в подворотню, присел на корточки и стал есть холодную картошку, вынимая по одной из-под гимнастерки. Он ел ее с кожурой и горько сожалел о том, что не прихватил с собой соли. Внезапно он почувствовал, что на него кто-то смотрит. Он продолжал есть, не оборачиваясь. Это мог быть немец-полицейский. И пытался, скосив глаза и не поворачивая головы, оглянуться. И увидел мальчишку лет двенадцати, одетого в мешок, в котором были прорезаны отверстия для головы и рук. Ноги обмотаны тряпками, отчего они казались бесформенными, и одна больше другой. На голове у него была фуражка, вроде бы новая, но слишком для него большая. Он носил ее козырьком назад, чтобы прикрыть затылок от снега. Мальчишка не смотрел на Янока. Казалось, Янок для него не существовал. Он смотрел на картошку. Не мог оторвать от нее взгляд. Картошка гипнотизировала его. Когда Янок вытаскивал из-под гимнастерки картофелину, глаза мальчика загорались, и он следил за тем, как она поднималась к губам. А когда Янок откусывал от нее, взгляд оборванца выражал мучительную тоску. Как только Янок глотал последний кусок, эта тоска превращалась в отчаяние. Он нервно переминался, глотал слюну и задумчиво глядел на гимнастерку Янока, осталось ли там еще. Очевидно, это волновало его больше всего. Янок равнодушно продолжал насыщаться. Мальчик стоял на месте, не сводя глаз с картошки. Лишь изредка он вздыхал и глотал слюну. Потом вдруг посмотрел на Янока. Похоже, он впервые осознал человеческую сторону проблемы. Подумал одну секунду, затем стянул с себя огромный картуз, осмотрел его, сплюнул от восхищения и заявил. «Мировой картуз, курва-пес. Новенький». Янок продолжал жевать картошку, не поворачивая головы. Сорвал с одного прохожего. Шикарный картуз. Он увидел, что Янок роется под гимнастеркой. Мальчишка тревожно наблюдал за ним. Может, картошки больше не осталось? И с облегчением заметил, как появилась новая картофелина. Он быстро сказал. «Продам за дюжину картошек». И ни одной меньше. Янок не ответил. За шесть, с тоской предложил мальчик. Когда и это предложение не принесло успеха, его губы задрожали, а лицо скривилось. Он готов был вот-вот расплакаться. Не реви, сказал Янок. Никогда не надо реветь. Это раньше можно было. Сейчас нельзя. Он бросил мальчику картошку, которую тот моментально слопал. Янок бросил еще одну. «Надо было взять нож и прыгнуть на меня сверху», — сказал Янок. «Сейчас только так и надо делать. Тогда бы забрал всю». «У меня нет ножа», — признался мальчик. «В любом случае ты до меня не добрался бы», — успокоил его Янок. Я сразу почувствовал, что ты здесь. Людей я мигом чую. В лесу этому быстро учишься. Мальчик ел картошку. Он сосал ее, лизал, грыз и только потом глотал. Пытался растянуть удовольствие. Он очистил ее ногтями и, доев мякоть, сожрал кожуру. — Ты из леса? Янок ничего не ответил. Тогда мальчик решил чем-нибудь его удивить. Он сказал, небрежно ковыряя ногой мостовую. «Мой отец был учителем». «А мой врачом», — сказал Янок. «Мой отец», — сказал мальчик, — «убил немца». И с гордостью добавил. «Его повесили». Он доверчиво ждал, какое впечатление произведут его слова. «Враки», — спокойно сказал Янок. Тебе бы стоять на паперте, допросить да милостыню у старушек. Со мной этот номер не пройдет. Мальчик торжественно поклялся. Я к Бога кохам. Клянусь Богом. Его повесили. Они повесили его перед Большим театром, и он висел там два дня. Это тебе любой скажет. Спроси, если хочешь. Я всех своих друзей водил показывать. Мама с ума сошла, и ее заперли. «Твоего же отца не повесили, правда?» И, пытаясь воспользоваться тем, что считал окончательной победой, мальчик быстро попросил, «Дай мне еще картошки». «Мой отец», — высокомерно сказал Янок, — «убил несколько сотен немцев, и он был не настолько глуп, как твой, чтобы попасться им в лапы». Он пожал плечами. «Если бы за каждого немца вешали...» Мальчик посмотрел на него с уважением. — А где твой отец? — Воюет с немцами. — Где? — Под Сталинградом. — Да ну. — Ну да. — Он офицер? — Генерал. Ему сразу же стало стыдно за свою ложь. — Где его отец теперь? Как он мог так легкомысленно говорить о нем? В смущении он вынул оставшиеся картофелины и швырнул мальчику. Тот поймал их на лету и положил в карман. Жене отнесу, пояснил он. У тебя есть жена? Да, на меня работает. У нее нас несколько. Манок Загорский, Йозек Мека, ну и, конечно, сбых Кужава. Но больше всех она любит меня. Он важно сказал. Славная малышка. Фрицы дают ей консервы. Она все приносит домой. Иногда они дают ей денег. Их она тоже приносит. Он сплюнул. Короче, живем неплохо. Не жалуемся. Только вот табаку не хватает. Немного вас таких. Несколько банд. Я хожу под сбыхом Кужавой. Он бычий фацет. Мировой парень. Все его слушаются, и он имеет всех девчонок. Он храбрец. Вчера притащил три мешка продуктов. Средь бела дня в одиночку напал на трех старушек. Почти такой же высокий, как ты. Любит веселиться и кутить. Однажды он нашел где-то одного сопливого еврея, вундеркинда, на скрипке играет. Его родители расстреляли или угнали в Германию, или что-то в этом роде. Сбых привел его к нам, и когда у него есть охота, он заставляет его играть на скрипке, а мы танцуем. Лично я недолюбливаю этого сопляка. Он жид парч, жид пархатый, он сплюнул. Не люблю жидов. Но когда мы ходим попрошайничать, берем его с собой, чтобы он играл на скрипке. И вообще он потешный. Сбых раз был не в духе и решил, что пол слишком грязный, так знаешь, что он сделал. — Нет. Взял Вундеркинда за шкирку и заставил его вылизать весь пол от одной стенки до другой. Нужно быть с быхом, чтобы такое придумать. — Да, — сказал Янок, — для этого надо быть с быхом. На самом деле его зовут Монеком, но все называют его Вундеркиндом. — Эй, Вундеркинд, сходи за дровами. Поиграй на скрипке. — и спой, встань на четвереньки. Он делает все, что ему скажут. — Вот умора. — Да уж, умора, — процедил Янок сквозь зубы. — Можно мне на него посмотреть? — Можно, — сказал мальчишка, — если дашь еще пару картошек. — У меня с собой нет, но в следующий раз я мог бы принести вам целый мешок. От удивления мальчишка разинул рот. У него пересохло в горле. — Целый мешок пролепетал он. — Да, если договоримся. — Пошли, — сказал мальчишка. И они отправились в путь. — Все называют меня Песткой, — мимоходом сообщил Сопляк. — А тебя как зовут? — Ян Твардовский. Они спустились по погулянке до самой завальной и повернули налево. — Вон там, — сказал Пестка. Здание, вероятно, раньше было заводом. Стены, правда, почернели и наполовину обрушились, и только посреди двора все еще высилась целехонькая труба. Туда никто не заходит, сказал Пестка, потому что опасно. Говорят, стены могут рухнуть, а нам плевать. Он показал Януку дорогу. Они спустились по разрушенной лестнице, усыпанной мусором, и попали в подземелье. Там было темно. Они спотыкались овалявшиеся под ногами камни, воняло гнилью и экскрементами. Они услышали скрипку и дрожащий голос, певший с сильным еврейским акцентом. Седьява ва над ебе, в зебе, а людичка глупе, мишлеле же в дупе». Сноска. Польская уличная песня на мотив французской «Это мой парень» весь смысл который заключается в ее крайней непристойности. Скрипка умолкла, и тотчас послышались требовательные голоса. «Еще, еще! Титине! Титине!» — закричали другие голоса, среди которых было несколько высоких девичьих. Снова зазвучала скрипка, и детский голос запел. «Титина была хора и пошва до доктора, а доктор ей поведзял...» ней хлопчик сидел, «Сбых, кужава в хорошем настроении», — робко сказал Пестко. Большая половина подземелья была завалена камнями. В этом месте обрушился потолок. По ту сторону обвала горел костер, вокруг которого на мешках, ящиках и гнилых матрасах сидели мальчишки и девчонки. Старшему из них было не больше пятнадцати. Это сбых кужава. С глубоким уважением указал пестка. Под копной белокурых волос, чехоточное лицо со странно расширенными ноздрями, словно им постоянно не хватало воздуха, палая грудь и узкие плечи, скривившиеся губы и злобно сощуренные глаза. Еще Вундеркинд! Еще Тетине. Посередине стоял мальчик лет двенадцати. Он был некрасив. Курчавые рыжие волосы, большой нос, толстые губы и глаза без ресниц салыми веками. Он сжимал в руках скрипку. Его губы задрожали, и он запел, аккомпанируя себе на скрипке. Лежала под кактусом, ебала же Что ты умеешь делать, Вундеркинд? крикнула одна из девчонок. Петь, играть на скрипке Танцевать и стоять на задних лапках, быстро ответил ребенок. Он продолжал петь. Лежала под циприсом и с тигрисом. Пестка вышел вперед и представил Янока. Сбых кужава окинул его беспокойным взглядом. Заметно было, что он ненавидит и боится ребят сильнее себя. Пестка шепнул ему что-то на ухо. Что ты хочешь за свою картошку? — спросил Сбых. — Сейчас скажу. — Лично мне она не нужна, — сказал Сбых. — У меня и так же жратвы хватает. — Спроси остальных. Он повернулся к Вундеркинду. — Заткни пасть и нагрей воды. Ребенок тотчас скрылся за грудой камней. — Можно мне с ним поговорить? — спросил Янок. Сбых кужаво пристально посмотрел на него. «Ты что, только за этим и пришел?» «Да». «Ладно, валяй даром». Янок нашел ребенка, склонившимся над костром. Он кипятил воду и беззвучно плакал. «Как тебя зовут?» Ребенок вздрогнул и повернул к Яноку испуганное лицо. «Вундеркинд, вундеркинд!» Быстро, как автомат, повторял он. «Я пою, играю на скрипке, танцую и стою на задних лапках. Не бейте меня!» Я не буду тебя бить. Больше никто не будет тебя бить, если ты умеешь играть на скрипке. Вундеркинд недоверчиво посмотрел на него. Его скрипка стояла у стенки. Янок протянул руку. — Не трогай, — закричал парнишка. — Сбых Кужава тебе морду набьет, если ты до нее дотронешься. Я не собираюсь до нее дотрагиваться. И я не боюсь сбыха Кужавы. — Неправда, его все боятся. — Так ты умеешь играть на скрипке или нет? Ребенок внимательно посмотрел на него. — Ты любишь музыку? — Очень. — Значит, ты не побьешь меня. Нельзя любить музыку и в то же время бить меня. Ты никому не скажешь? — Никому. — Тогда слушай. Он взял скрипку. Одетый в грязное трепье еврейский мальчик, родителей которого убили в гетто, стоял посреди зловонного подземелья и оправдывал существование мира и людей, оправдывал бытие Бога. Он играл. Его лицо перестало быть некрасивым, а неуклюжее тело смешным, и смычок в его худенькой руке, превратился в волшебную палочку. Запрокинув назад голову, словно победитель, и приоткрыв рот в торжествующей улыбке, он играл. Мир вышел из хаоса, обрел гармоничную, чистую форму. Вначале умерла ненависть, и при первых же аккордах бежали прочь голод, презрение и уродство. Так слепнут и гибнут от солнечного света темные личинки. В каждом сердце пылал огонь любви. Руки тянулись навстречу друг другу, чтобы соединиться в братском объятии. Время от времени ребенок останавливался и торжествующе глядел на Янока. — Еще, — шептал Янок. Мальчик играл. Вдруг Янок испугался. Испугался смерти. Немецкая пуля, холод, голод, и он исчезнет, так и не испив из граали человеческой души, явленного посреди чумы и ненависти, бойни и презрения, ценою слезы кровавого пота, вопреки мукам души и тела, вопреки гневу или равнодушию небес, созданного невероятным трудом муравьев в человеческом облике, Сумевших за несколько лет своей жалкой жизни сотворить красоту на века. Они меня бьют, с горечью сказал мальчик, заставляют вылизывать пол языком. Как тебя зовут? прошептал Янок. Моник Штерн, сказал мальчик. Отец говорил мне, что я стану великим музыкантом, как Яша Хейфец или Ягуда Минухин. Но отец умер. «А они меня бьют. Хочешь пойти со мной?» «Куда?» «В лес. К партизанам. Мне все равно куда. Только бы выбраться отсюда. Но они меня не отпустят. Я их еврей. Их козел отпущения. Без меня они поубивают друг друга. «Это мы еще посмотрим», — процедил Янок сквозь зубы. «Эй, вы там, что за дела?» — закричал кто-то. в «Вундеркинд к ноге!» Это был сбых Кужава. Он глядел на Янока, сощурившись. «Сговариваетесь?» «У меня есть мешок картошки», — сказал Янок. «Это будет стоить два мешка», — возразил сбых. «Я видел, тебе понравилось, сынок. Один мешок или вообще ничего?» Мальчики уставились друг на друга. Обмен состоялся на следующий день за спортивной площадкой в Антоколе. Сбых Кужава явился в назначенный час вместе с Песткой. Сзади семенил в отдалении маленький музыкант. — Сюда, вундеркинд! — прокричал сбых. Мальчик подбежал. — Вот он! — «Целости и сохранности вместе со своей скрипкой. Пестка, понесешь мешок». Пестка снял фуражку и почесал ухо. «Всю дорогу?» «Разумеется», — процедил сбых. «И побыстрее». Пестка вздохнул, плюнул в ладонь и взвалил мешок на плечо. «Любишь лес?» — спросил Янок, пока они шли по снегу между соснами. — Не знаю, — боязливо ответил Монек. Он боялся чем-нибудь не угодить Янаку. Не бойся. Теперь никто не будет тебя бить. Можешь говорить все, что думаешь. — Я не знаю. Я никогда не был за городом. Но лес Монеку не понравился. Он скоро понял, что природа может быть такой же жестокой, как люди. Его народ слишком давно порвал связи с землей, И соприкосновение с заледеневшим лесом оказалось чересчур болезненным в первую же ночь ребенок превратился в комочек человеческой плоти несчастный дрожащий который только и делал что всхлипывал. монок в ужасе смотрел на свои окоченевшие непослушные пальцы подносил руки как можно ближе к огню но тепла всегда не хватало я останусь без пальцев Постоянно жаловался он. Тогда он брал скрипку и начинал играть, чтобы разбудить руки. Он играл часами, стоя в снегу под звездным небом. Пока остальные спали, он уходил в чащу, и было слышно, как вдалеке, в сосновом бару, заунывно стонет его скрипка. Яноку никогда не надоедало его слушать. Он с безжалостной ненасытностью заставлял ребенка изнемогать в снегах, словно вор, спешащий пока не поздно набить карманы. Он часто приносил горячие золы или раскаленных углей, но делал это не из сочувствия, просто боялся, что на завтра чудо-ребенок выйдет из строя. Партизаны оказали Монеку довольно прохладный прием крыленко смерил взглядом маленького еврея повернулся к янкелю и насмешливо поздравил его на идише мазолтов мои поздравления с тех пор он делал вид будто монака не существует разве только не наступал на него когда мальчик играл на скрипке крыленко с отсутствующим видом ковырялся в носу но однажды ночью Янок захватил его врасплох. Спрятавшись за деревом, мужчина с разинутым ртом слушал, как еврейский мальчик играет Моцарта. Поняв, что его раскрыли, Крыленко проворчал. Вышел вот помочиться. — А? — Я ничего не говорил. — Что касается Янки Цукера? Он подверг Монака строжайшему допросу. Как его зовут? Чем занимался его отец? Как девичья фамилия его матери? Чем занимался его дедушка? Не родственник ли он ветеринару Штерну из Свечан? Нет. Он не родственник ветеринару Штерну из Свечан. А не родня ли ему торговец книгами Штерн из Молодечна? Или Скорняк Штерн из Вильна, у которого мастерская на немецкой? Между мастерскими Сёмы Капелюшника и Якова Зельберквейта? Нет, он не родственник этих Штернов. Хм, странно, очень странно. А каким же Штерном он родственник? Штерном из Ковна? Совсем странно. Он Янкель до войны несколько раз бывал в Ковна, но не встречал там никаких Штернов. Однако он знал одного Циферблата, Яшу Циферблата, аптекаря. Не знает ли Монек Яшу Циферблата из Ковна? — Нет. — Точно нет. — Хм. — Почему же тогда немцы убили его родителей? — Просто так? — Хм. — Вполне возможно. В наше время многих убивают просто так. — Но, может быть, все же была какая-то причина? — Хм. — Ну да, поди, знай. — Оставь его в покое, — не выдержал Махорка. Он подошел к моноку и спросил, ты веруешь в Бога? Монок ничего не ответил и взял скрипку. Он долго играл с закрытыми глазами, а когда закончил, Махорка сказал, ты хороший мальчик. Но монок недолго оставался в лесу. Сколько не обвязывал он руки тряпками, сколько не тянул их к малейшему костерку и как не молил о тепле, Его пальцы стремительно умирали. Звуки, извлекаемые из скрипки, становились менее чистыми, и аккорд нередко завершался невнятным скрежетом. В Такие минуты он плакал, положив скрипку на колени, и его искаженное горем лицо становилось еще уродливее. «Я теряю пальцы», — всклипывал он. «Я теряю пальцы». Под Рождество он простудился. Долго лежал в партизанской землянке, свернувшись клубочком, как несчастный дрожащий зверек. Он бредил и бормотал странные слова на идише, которые понимал только Янкель. Тот важно переводил их Яноку. Он зовет родителей. Или он молится. Однажды ночью, когда партизаны уже давно спали, мальчик пришел в себя. Он пробормотал пару слов, и Янкель встал. Он просит, чтобы ему дали скрипку. Мальчик взял скрипку, поднял смычок, но ему не хватило сил. Тогда он обнял скрипку и прижал ее к груди, к щеке. Его губы коснулись безмолвных струн. Так он и умер со скрипкой в руках. В декабре весь лес облетел и весть о том, что в ночь на Рождество состоится собрание всех армий зеленых, действующих в районе Вилейки. Махорка с картой в руке переходил от укрытия к укрытию, и указывал своим огромным пальцем на место встречи, обозначенное крестиком. Поползли слухи, будто на сборище будет присутствовать партизан Надежда, который обратится с речью к тем, кто так долго, с таким мужеством и преданностью, выполняли его приказы. Они выползли из своих нор и, словно тени, двинулись через безмолвный, Занесенный снегом лес. Мороз щипал лицо, воздух был неподвижен. Ветер, дувший накануне с востока, в конце концов выдохся, подобно множеству других захватчиков, увязавших в бескрайних заснеженных просторах. Ни единое дуновение не колыхало белые лапы пихт. Янок казалось, будто звезды упали с небес на землю, и в каждой льдинке искрились у него под ногами. Достаточно было только наклониться и собрать их. С севера пришел партизан Олеся, молодой школьный учитель, на счету которого было более 20 врагов, убитых в рукопашной. Он превзошел всех в умении перерезать горло часовому так, чтобы тот и крикнуть не успел. Пришел также отец Бурок, бывший священник польского гарнизона на Балтийском море, продолжавший сражаться еще две недели после того, как на линии фронта умолкла последняя польская пушка. Это был плечистый неповоротливый человек с могучими кулаками и суровым пристальным взглядом. Он мог бросить гранату на 50 метров и попасть точно в лежащую на земле перевернутую шапку. С востока прибыл Кублай, лауреат Нобелевской премии по химии, труды которого были известны во всем мире. Ему было поручено отравлять воду, которую пили захватчики, пищу, которую те ели, и даже воздух, которым дышали. Именно он подбросил в камины штаб-квартиры гестапо Вильна таблетки с цианидом, от паров которого умерли шеф полиции, палач поляков Ганс Зельда и двенадцать его подчиненных. С запада пришел бывший чемпион по борьбе Путята, которого публика когда-то недолюбливала за нарушение правил на ринге, соперник знаменитых польских борцов Штекера и Пенецкого, издавна известной склонностью к запрещенным ударам, предательским приемам и целому набору недозволенных трюков. Теперь, на совсем другом ринге, где больше не нужно ломать комедию, он превзошел в этой роли самого себя. С юга пришел отряд «Черва», отныне возглавляемой «Крыленко», и отряды Добранского и Михайка. Там было много других командиров партизанских отрядов, вместе с бойцами, молодыми и старыми, уже знаменитыми и пока малоизвестными, впервые видевшими друг друга. Одни приходили на лыжах, другие на снегоступах, третьи с трудом продвигались по снегу, порой увязая по самой колени. Они шли со всех уголков Вилейковского леса и пихты раздвигали перед ними свои заснеженные ветви со сверкающими на них звездами. В этой безмолвной рождественской ночи Яноку иногда казалось, будто целый лес, набрав полные пригоршни даров, отправился к далеким яслям. Когда они приблизились к месту встречи, сквозь темноту стал пробиваться странный рассеянный свет. Еще минут десять, шагая в его сторону, Янок спрашивал себя, что за новое светило зажглось в небе над самой землей. И когда они, наконец, вышли на поляну, все увидели, что свет исходит от пихты, ветки которой были украшены зажженными свечами. Вокруг этой живой рождественской ели собралось уже около сотни партизан. Воздух был настолько тихим, безветренным и неподвижным, что крошечное пламя спокойно поднималось к более роскошным огням небес. Внезапно в тишине раздались крики разбуженных ворон, пустившихся разносить по всему лесу новость о зажженной человеческими руками заре. Янок жадно рыскал глазами по лицам стоящих вокруг людей, дышащих паром в морозном воздухе. бьющимся от волнения сердцем, он искал среди них того, кто скрывался под легендарным прозвищем партизан надежда поскольку был уверен что этой ночью тот здесь разгадать его тайну было трудно слишком много вокруг лиц которые могли бы принадлежать его герою им мог быть отец бурок на снегоступах коренастый и широкоплечий со связкой гранат на поясе или ученый кублой со скупой и холодной усмешкой Никогда не сходивший с его губ, в каждой клеточке его тела жило неумолимое стремление настигнуть угнетателя. Или борец пуцата, настолько ловкий, что за два года партизанской войны его отряд ухитрился не потерять ни одного человека. Или Добранский, с непокрытой головой в своем черном кожаном пальто, такой молодой и так похожий на героя, каким его обычно себе представляют. Или может им был школьный учитель Олеся, вооруженный одним ножом, или Ерема, с его монгольским лицом под заостренной меховой шапкой. Он две ночи шел на лыжах, чтобы успеть на эту встречу, и бойцы его были похожи на немецких солдат, поскольку все свое обмундирование сняли с убитых врагов. Или, возможно, Сам Крыленко, такой крупный в своей цигейковой шубе, что автомат казался в его руках детской игрушкой. Или, может быть, партизан Надежда был каждым из них и всеми сразу? В том, что он здесь, не было никаких сомнений. В их взглядах, в несгибаемой воле и надежде, которые читались на всех лицах, и даже в восторге и радости, которые Янок ощущал в собственном сердце, было нечто такое, что делало присутствие героя почти осязаемым, словно он встал и назвал себя по имени. Если небосвод так чист, казалось Яноку, если звезды на нем горят так безмятежно и лучезарно, как ни в одну другую ночь, то потому что лес ощущает присутствие легендарного героя, и приветствует его в каждом своем уголке. Голос отца Бурака призвал всех к молитве. Верующие встали на колени в снег вокруг освященного дерева. Остальные склонили головы и выражали свою веру в человека с тем же рвением, с каким их товарищи взывали к бесконечному. Стихли крики ворон, в лесу вновь воцарилась тишина. Звезды сверкали на снегу и в небесах с равной силой. Из Извечный лесной шепот возобновился, как встарь. После молитвы из их рядов вышел Добранский и объявил. «Сейчас я зачитаю вам сообщение нашего главнокомандующего». Все встали. Студент развернул бумагу и прочел. «Главнокомандующий...» Велейковским партизанам, 24 декабря 1942 года. Русские атакуют на Волжском фронте. Войска союзников наступают в Северной Африке. Их высадка на европейский континент является вопросом нескольких месяцев. Ваша борьба, ваше мужество... Ваше ожесточенное сопротивление сегодня известно всему миру. Ваши имена стали легендарными. В этой кромешной тьме вы сумели озарить мир ярчайшим светом. Хочу пожелать вам, чтобы близкая победа застала вас в братском единении, чтобы вы обрели еще больше сил и мужества, необходимых для того, чтобы, победив, не стать угнетателями и простить, ничего не забыв. Подпись «Партизан. Надежда».